Глава 99. Энциклопедия. Подарок. У зеленых мух во время совокупления самка пожирает самца. Сильная страсть пробуждает у нее аппетит, и первая оказавшаяся поблизости голова кажется ей прекрасным обедом. Но самец хочет заняться только любовью и вовсе не желает погибнуть, будучи съеденным своей красавицей. Поистине корнелевская ситуация, и чтобы получить... Эрос Бестонатоса, самец зеленой мухи идет на военную хитрость. Он приносит еду в подарок. Таким образом, когда у мадам зеленой мухи засосет под ложечкой, она сможет подкрепиться кусочком мяса, а ее партнер сможет предаваться любви без риска для жизни. У более развитого вида самец приносит мясо насекомого в прозрачном коконе, выигрывая таким образом дополнительное время. Самцы третьего вида уяснили, что время, затраченное на разворачивание подарка, важнее самого подарка. У этого третьего вида упакованный кокон толстый, объемный и пустой. Пока самка раскроет мошенничество, самец уже успеет сделать свое дело. Но некоторые самки предусматривают такой обман. Например, у мух типа Эмпис самка, прежде чем раскрывать кокон, трясет его, удостовериваясь, что он не пустой. Но тут опять имеется уловка. Предусмотрительный самец набивает этот кокон-подарок своими экскрементами, они достаточно тяжелые и могут сойти за куски мяса. Эдмунд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том второй.